Глава 22. Рада. Я не думала, что ответочка прилетит бумерангом так быстро. Два дня с родителями пролетели как один миг, и это не преувеличение. У нас не было ни секунды, чтобы расслабиться. Мама была готова распланировать свадьбу по минутам, оправдывая себя тем, что я ее единственный ребенок, дочь, и обязательно хотелось бы праздника. Для себя, для меня. Ну и что, что мой брак был вторым? Этот аргумент не имел веса. Ну и для тети Лены, естественно. Чтобы она неприлично открыла рот и осталась с разъявленной варежкой, по словам мамы, до самого конца праздника. И обязательно должен быть салют. Закончила и счастливо выдохнула. «Как думаете, Давид?» Поинтересовалась она из вежливости. «В этот момент я жалела, что не могла снимать происходящее». С удовольствием бы пересматривала эти кадры позже. Растерянный Немиров, понуро повесив плечи, пытался как-то лавировать между грандиозными идеями моей мамы, стараясь при этом не обидеть, и с здравым смыслом. Ну, Но... протянул он, с хрустом почесав затылок. Там, где мы сейчас находимся, это территория покоя, тут запрещена охота. А кто говорит, что мы будем отмечать здесь? Уточнила мама и тут же переключилась на выбор заведения. «Хорошо тогда в клубе». Тут у Немирова появилась надежда отделаться малой кровью. «Прошу прощения, но ваш клуб не подходит для празднования семейного торжества. Что мы делали с папой?» Тихо сидели за столом и завинчивали, пока нам не запретили жареное на костре мясо. «Как скажете, Людмила?» Тут мой оборотень смирился с тем, что ему придется прожить человеческий праздник, не забыв шепнуть на ушку, что я ему должна. И время расплаты приближалось. Завтра луна станет полной, а значит, Немиров официально представит меня стае, и Альфа сможет провести обряд единения. Давид разделит свою бессмертную жизнь со мной. Это даже в голове звучало абсурдно. Как такое возможно? Против правил природы. Разве можно жить вечно? Я задумалась о том, что ждет меня в будущем. С одной стороны, облегчение от того, что я смогу стать частью его мира. Ведь по-другому невозможно. С другой, страх перед неизвестностью и теми обязательствами, что накладывает на меня союз с оборотнем. Я никогда не думала о том, каково это, быть парой волка и жить в стае. Да и никто об этом не думал. Мама продолжала обсуждать детали свадьбы. Цветы для букета, меню для гостей и даже музыку для танцев. Я слушала ее невнимательно. Мысли мои были заняты другим. — Ты ведь счастлива? — вдруг спросила мама с искренним беспокойством в голосе. Я кивнула и попыталась улыбнуться. — Да, конечно, — ответила я, взглянув на Немирова. Я до сих пор не верила, что опасный хищник был приручен. Приручен мной. Настоящий оборотень. И настоящий Кабель в прошлом тут же реабилитировала Давида перед собой. Хозяин ночи, шикарный, успешный, богатый мужчина и полностью мой. Мой от хвоста до клыков. К прекрасному телу прилагался упрямый характер и желание гнездоваться, что его не отпускало. С приездом родителей оно притупилось, да и физически не было возможности заниматься благоустройством дома. Родители уехали полностью удовлетворенные встречей, и в наш бэт вернулся звук дрели, лобзиков и прочих строительных инструментов. — А разве не нужно как-то готовиться к обряду единения? — спросила я, сидя среди древесной стружки и наслаждаясь ее ароматом. Это был мой новый бзик — запах свежераспиленной древесины. — Где она все организует, стая сделает? — Но как-то неудобно. Почему? Разве это не должны делать мы? Я в голове провела антологию со свадебным торжеством. Это общий праздник. Наш вид будет продолжаться. Логика мне была ясна, но сколько бы я ни добивалась подробностей обряда, так их не услышала. Из всего было понятно, что мне нужно надеть свободное белое платье из хлопка и таким образом отдать дань богине, а дальше все сделает стая во главе с Альфой. «Ты не понимаешь, что беременным нельзя волноваться?» — спросила я, сидя на пассажирском сиденье внедорожника. Немиров вез нас в дом Альфы. Так было проще добраться до какой-то волшебной поляны, на которой происходили все значимые для стаи события. «А ты не волнуйся. Ты смеешься?» «Серьезен, как никогда», — ответил он, очаровательно мне улыбнувшись, сверкнув белоснежными зубами в полумраке. «Чего ты боишься?» «Что это какой-то языческий обряд с кишками, кровью и прочим». Немиров издал из себя странный звук, очень похожий на насмешку. «Ничего подобного не произойдет». «Но что там будет?» — спросила я, продолжив расспросы. «Там будет красиво». «А если чуть информативнее?» «Загадочно и атмосферно». «Давид!» «Сто лет, Давид, Радусик. Ну, когда я тебя врал?» От перезбытка эмоций слова застряли во рту, но по моему гневному фырку и взлетевшим к волосам бровям оборотню все стало понятно. «Ладно, умолчивал». «О том, что ты покрываешься шерстью и бегаешь на четырех ногах, нужно предупреждать до того, как захочешь переспать с женщиной». «О, говорила. В следующий раз предупрежу». «Только попробуй». Я затрясла в воздухе пальцем. «Лишишься всего, что ты так любишь». — Бубенчиков? — Бубенчиков, — ответила я, расплываясь в улыбке. Гормоны все же делали свое дело. Я всегда думала, что это какая-то выдумка или оправдание для тех, кто не дружит собственной головой. Беременность дала ощутить на себе все прелести изменения настроения за несколько секунд от милой кошечки до слющей тигрицы и наоборот. В полумраке показался двухэтажный особняк, Обнесенный высоким забором. «Я хочу сказать это внушительно. Аналог президентской резиденции? Там живут все альфы?» — спросила я, рассматривая шикарный дом, подсвеченный уличными фонарями. «В теории. На практике там уже давно живут Рокотовы, бессменные предводители стаи. Раз в пятнадцать лет братья сменяют друг друга в мире людей. А в мире оборотней...» А тут у службы мохнатому на руку нет срока давности. Немиров въехал на территорию особняка. Двустворчатые двери тут же распахнулись, и нам навстречу вышла красивая молодая женщина. «Вело», — пояснил оборотень, — «сестра Альфа, она для всех как крестная фея, не удивляйся ее дружелюбию». Я поняла, о чем он говорил, как только приоткрыла автомобильную дверь. «Давид, помоги своей девочке, разве можно оставлять ее без поддержки? Как я рада, наконец, встретиться с тобой лично! Константин столько рассказывал о тебе!» «Надеюсь, хорошая», — произнесла я, принимая руку Немирова. «Конечно, по-другому он не умеет. Идите к месту силы, я вас нагоню, стая почти собралась». Сумерки сгущались, мы неспешно шли по дорожке из мелкого камня. «Обалдеть, как красиво! Тут даже озеро есть!» Восхитилась я. «Скорее пруд!» «Невероятное место!» «Прибереги восторге, Радусик!» На границе озера начинался хвойный лес. Высокие сосны уходили в самое небо. «Чувствуешь?» Спросил Немиров, приобняв меня и прижав к своему боку. «Угу. Так вкусно пахнет?» «Как в бане». «С блондинками!» С языка сорвалось язвительное замечание. Немиров запрокинул голову к звездному небу и рассмеялся. — Конечно, с блондинками. С тобой, дочерью, маленькой волчицей. — Константин сказал тебе, кто родится? Я резко затормозила, положив ладошки на маленький животик. — Нет. Оборотень активно закрутил головой. — Это просто предположение. Ну, либо ты будешь ходить в баньку с двумя брюнетами. Как тебе такая перспектива? Я вглядывалась в лицо Немирова, стараясь понять, врет он или нет. Точно не говорил? Нет, зачем мне скрывать? Ну, тогда ладно. На двух брюнетов я согласна. Я шагнула на мягкий ковер из длинных сосновых иголок и словно попала в другой мир. И дело было не только в насыщенном запахе хвои, тут даже звуки стали другими. Воздух более густой и прохладный, и в груди приятно защекотало. Давно забытое ощущение с детства, смесь восторга, предвкушения и капли страха. Немир взял меня за руку и вел, прекрасно ориентируясь почти в темноте. Высокие кроны смыкались над головами, закрывая небо. Среди деревьев стали мерещаться огоньки. Я вытянула шею. Почти пришли. Еще несколько секунд и мы оказались на краю округлой поляны, в центре которой лежало поваленное дерево. Поляна была словно вырезана из детской книги-раскладушки, когда перелистываешь страницу, и перед тобой появляется объемный сказочный рисунок. Мягкий свет, множество свечей, помещенных в стеклянные колбы, создавал теплое сияние и рисовал причудливые тени, мерцал среди сосновых ветвей. Каждая свеча горела ровным пламенем, охраняя священное место. Серебристые цветы, рассыпанные по траве, переливались в свете полной луны, мерцали. Я склонилась в один. лепестки были нежными и хрупкими, венки из прутьев и цветов обвивали поваленное дерево в центре поляны, придавая ему вид древнего алтаря. Дерево выглядело как хранитель тайн этого места. Луна висела высоко над головой, полная, яркая, огромная и близкая, словно готова была спуститься с небес и стать частью обряда. В воздухе витал терпкий аромат хвои и свежести леса. Он смешивался с легким запахом воска от горящих свечей и цветов. — Так красиво! — произнесла я, осматриваясь. Мы тут будем одни? — спросила я, поднимая голову. Невероятных размеров луна висела прямо над нами. Создавалось обманчивое ощущение, что ее можно достать рукой. — Нет, мы уже не одни. — Как это? — спросила я, опуская взгляд и стараясь найти хоть кого-то. Тут только мы. — Стоя держится в тени. Немиров говорил тихо, как это и полагается в особенных местах. — Почему? — спросила я, сама прижимаясь к горячему оборотню и поглядывая по сторонам. — Не хотят пугать себя. — Это очень мило с их стороны, — произнесла я, замечая движение. Или мне показалось, что тень скользнула в нескольких метрах от нас. — Скоро начнем, — прошептал он, прижимаясь губами к моей макушке, обнимая, чуть покачивая и успокаивая. — Не холодно? у Я отрицательно покрутила головой. — Ты как печка. По ногам гулял ветерок, а тело было прижато, словно к нагретой солнцем каменной кладке. За спиной послышался хруст сосновых иголок. Я развернулась в объятиях Немирова. «Успела!» — Вела подошла к нам, держа в руках венки, сплетенные из тонких прутьев, цветов и белых лент. «Аналог человеческих колец», — пояснила она, — «символ вечности». «По волчьим меркам мы сегодня женимся?» — удивилась я. Оборотень рассмеялся, щекача своим дыханием в висок и ухо. — А ты только это поняла? — Ну да. Теперь мне стыдно, что я не готовилась. — Подготовились мы, — успокоила Вела и жестом спросила разрешения надеть мне на голову венок. Я чуть склонилась, хотя этого и не требовалось. Волчица была высокой. — Спасибо, — поблагодарила я. Немиров сам наклонил голову. Кивнул Велле. — Как же странно. Но кто бы мог подумать, что мое знакомство с хозяином ночи выльется во что-то подобное? — Пора. Немиров обнял меня со спины, положив свои огромные ладони на животик. Я крутила головой, как любопытный ребенок, и с тени ночи появлялись оборотни. Большая их часть была в человеческом обличье, но были и те, кто пришел в обличье зверя. — Боже, расскажи я кому-то об этом, и меня упекут в психушку. Все вели себя тихо, словно боялись нарушить момент. Если и переговаривались, то на грани шепота. Мне так хотелось спросить у Немирова, о чем все шепчутся. «Полная луны, Я вздрогнула от голоса Альфы. Он вышел в центр и встал у поваленного дерева. По поляне пронеслось нестроенное «Полные луны» в ответ. «Полные луны». Пробормотала я, желая стать одним целым с Давидом, чтобы он не отпускал меня, держал крепко-крепко. По телу волнами бегала мелкая дрожь, возможно, от волнения или от ночной прохлады, что скользило по щиколоткам. — Сегодня, в ночь полной луны, мы объединяем две жизни и обращаемся к тебе, богиня. Альфа поднял голову к небу. Перед матерью Луной, именуемой людьми, не людьми Селеной, Мене, Дианой и еще сотни других имен, говорил он, его голос звучал мощно и уверенно, как гром среди тишины. Мы собираемся здесь, под твоим светом, просить благословения на священный союз. Ты, кто освещает ночное небо? И дарует нам силу и мудрость. Будь свидетелем обряда единения душ. Я затаила дыхание. Он сделал шаг вперед, его фигура выделялась на фоне светящегося диска. Вокруг собрались оборотни, их глаза светились в темноте, отражая лунный свет. Мы здесь не только для того, чтобы соединить две жизни, но и для того, чтобы укрепить нашу стаю. Мы — одно целое, связанное кровью и духом. Пусть этот союз станет символом нашей преданности и нашей общности. Альфа поднял руки к Луне, словно призывая ее силу. Глубокий голос стал еще более проникновенным. Селена, мы просим тебя о защите для этой пары. А потом он перешел на незнакомый мне язык. Вокруг нас воцарилась тишина, словно сама природа затаила дыхание, прислушиваясь к словам альфа Лунный свет, яркий и теплый, окутывал, проникая между устремленных в небо сосен. Я чувствовала, как каждую клеточку моего тела переполняет волнение и восторг. Альфа продолжал говорить на странном языке. Его голос звучал мелодией, полной древней силы. Слова были наполнены магией, и я могла лишь догадываться о том, что он просит у луны. Подул ветер. Он шевелил листья деревьев и ветви сосен, создавая шорохи, которые напоминали шепот духов. Я огляделась вокруг. Оборотни стояли в ожидании. Каждый из них был частью ритуала. Настоящая стая. Немеров обнял меня крепче. Я чувствовала его сердце, бьющееся в унисон с моим. Я не могла видеть или объяснить происходящее, но ощущала кожей. Вокруг нас собиралась энергия. Невидимая нить связывала меня и Давида между собой. Связывала с каждым членом стаи и с самой луной. «Пусть их любовь будет такой же яркой и вечной, как твой свет» произнес Альфа с такой силой, что и луна ответила ему своим сиянием. Он продолжал говорить на том загадочном языке, а я повернула голову и смотрела на Немирова. — Мы благодарим тебя, богиня! — завершил Альфа свою речь. Слова эхом разнеслись по поляне, а затем стало тихо-тихо. Огонь свечей медленно угасал, погружая поляну в темноту. Но мне не было страшно, я испытывала эйфорию, от которой по щекам катились слезы. На нас посыпались словно из ниоткуда прохладные лепестки серебристых цветов, и спустя мгновение стая почти бесшумно покинула поляну, оставляя нас с Давидом наедине.